Все лоди всех морей, все поцелуи, все острова, дороги, все и города, куда дороги те ведут, все городские ворота, щели и лозы, подземелья, башни, флаги, все кудри золотые, все косы черные, как смоль, оружие гром и брицание, облака, степи, да пять ветры, да пять моря до да звезды. Ничего ему не надо, все а Богач. Вот он кто, богач! Бенедикт подумал про себя, богач, и сам засмеялся, визгнул даже. Сам себе Мурза, Салтан. Все у меня в руке, в кулаке, в буковках малых, и природа вся неохватная, и жизни людские, стар и млад, и красавицы несусветные. А еще что в книгах хорошо? Красавицы эти, что меж страниц платьями шуршат из заставин выглядывают из-под занавесей кружевных узорных, красавицы, что руки белые заламывают, с распущенным с волосам под ноги коню бросаются, гневными взглядами вспыхивают, сама в слезах, а талия в рюмку какую-то, что разметывается сердцебиением на лежанке, а вскочив диким взором поводит окрест, что семенят боязливо, потупив синие очи, что пляшут пляски огневые с розой в волосах. Никогда эти красавицы по нужде не ходят, никогда оброненные с полу кряхтя не подбирают, не пучат красавицы этих, ни прыща у них не вскочит, ни ломоты в пояснице не бывает» перхоти в золотых кудрях у них не водится, вошь малюткам своим гнездышко не вьет, яичко не откладывает, стороной обходит. Да и кудри те золотые, они ж у них цельные сутки кудрявятся, а того не сказано, чтоб полдня с колобашками сидеть. Не случалось им ни чавкать, ни сморкаться, спят тихо, щеками не булькают, никакая Изабелла али Каролина со не опухши. Зевнув, зубами не клацают, Вскакивают освеженные и распахивают занавеси. И все радостно кидаются в объятия избраннику. А избранник так тоже Избранник Бенедикт. Завис он хоть Дон Педр, хоть Сысой. А то весна. Зачем им весна? Весной одно хорошо, читать светлее. День длинней, буквы видней. Летом велел гамак себе на галерее подвесить. Над гамаком навес легкой, от бледуниц защита. Никакой у них совести у бледуниц, ни с малейшей. Где карниз увидят, там и сядут. Оттуда и курлычут, и гадят. Ладно, если в волосе попадет, а ну как на книгу. Двух холопов по бокам приставил, чтоб опахалами помывали, и всякую мошку аликомарье от него отгоняли. Девку качалку приставил, чтоб гамак качала. Али, сказать, колебала, но ну, не сильно, а так чуть-чуть. Другую, чтоб беспрестанно прохладительные запивки подносила, ягоду кизил толкла, компот с ее варила и колотого леду туда побольше пехтала. А этого леду еще с зимы запасено. Всю зиму работники на реке лед рубили и в холодном подполе хоронили. А этот компот... Хорошо через соломинку пить. Срежут траву какую, если недовитая, Высушат, а внутри ее трубочку видать. А через ту трубочку напитки пить. Вот уж муха пошла зла и крупная. Крыло у ней в синеву отливать стало. Глазки радужные, а нрав неуемный. Два работника ума с отгонямши. Третий на подмогу прибежал. Стало быть, осень. Поднял глаза, и правда... Осень. Брызнет дождем и стучи, не дай Бог книгу намочит. Перебрался в терем. Хер. День был обычный, четверг. Падал снежок. Ничто не предвещало. А и в книжках так: ежели ничто не предвещает, всегда особо оговаривают. Не предвещало. А уж ежели предвестит, то держись. И птица каркнет, и ветер эдак завывает, и зеркало треснет. А зеркало это у старинных людей вроде доски было. И они в ту доску глядя себя видели, вроде как мы, когда в воду смотрим.